Обошли алтарь, заглянули в ризницу. «До Муртана осталось целых девять километров», — сказал Керн. «Надо где-нибудь заночевать». «Девять километров мы вполне можем пройти». Керн что-то пробормотал. «Что ты сказал?» — спросил Рут. «Ничего, просто проклинаю некоего биндинга». Она взяла его под руку. «Да забудь ты про это, бог с ним. Кажется, дождь стихает». Они вышли на дорогу.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 Затем сняли с себя мокрую одежду и разложили ее на сене. Достав из чемоданов в пижамы и шлепанцы, принялись за еду. Оба очень проголодались. «Вкусно — Вкусно? — спросил Герн. — Чудесно. Нам здорово повезло, правда? — она кивнула. Крестьянин, запер овчарню на замок на сеновале, было круглое окно. Примастившись около него на корточках, они смотрели вслед удаляющемуся крестьянину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 обесцвечено и серо. Колыхались последние тени, и сено за их спинами выросло в какую-то фантастическую гору. Его аромат смешивался с запахами торфа и виски, исходившими от овец. Животные были видны сквозь люк, смутная мешанина пушистых спин, отрывистое блеяние. Понемногу овцы утихомирились. Утром пришел крестьянин и перовчарню. Керн спустился вниз. Рут еще спала, ее щеки горели, и она порывисто дышала. Керн помог крестьянину выгнать овец. «Можно нам остаться у вас еще на день?» — спросил он. «За это мы вам охотно поможем, если найдется работа». «Помогать тут особенно нечего, но остаться можете». «Спасибо». Керн спросил, есть ли немцы в городке.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 Через некоторое время появилась его жена, поблекшая существо как бы нейтрального пола с лицом цвета переваренного мяса и белесами глазами трески. «Чем же это вы торгуете?» — жеманно спросила она. Керн разложил остатки своего ассортимента. Женщина принялась перебирать все подряд. Она разглядывала иголки так, словно раньше никогда их не видела. Долго обнюхивала куски мыла